На работе. Человек, которого вы ищете, может прийти к вам на работу. Работая продавцом в престижном бутике, администратором в ресторане, инструктором в спортклубе, вы можете лично соприкоснуться с миром богатых и высокопоставленных людей. Это случается нередко. Один из самых известных примеров, кумир Португалии и остального мира, футболист Криштиану Роналду нашел любовь всей жизни в магазине и уже на третьем свидании предложил Джорджине Родригес жить вместе. Она работала продавцом-консультантом в магазине «Гуччи» в Мадриде, куда Криштиану зашел в поисках чего-нибудь подходящего для себя. Роналду уверял, что влюбился в Джорджину с первого взгляда. Они обменялись телефонами и потом случайно еще раз пересеклись на одном мероприятии, и там уже смогли побеседовать в непринужденной атмосфере. Эта история очень похожа на историю Золушки. Жена Роналду из очень бедной семьи. Ее отец 10 лет просидел в тюрьме, а мама погибла в автокатастрофе, когда джорджини исполнилось 17 лет. Девушка очень хотела вырваться из своего окружения. Она приехала в Мадрид без копейки денег. Сначала работала официанткой в баре, впахивая круглосуточно, чтобы иметь возможность заплатить за квартиру, но понимала, что без знаний иностранного языка карьеру ей не сделать и отправилась учиться, параллельно работая няней. После учебы устроилась продавщицей в Гуччи. Там и нашла свое счастье. Спустя годы, отвечая на вопрос журналистов, как ей удалось не сломаться в трудные времена, Джорджина говорит, я знала, чего хотела. Я верила в судьбу. Вы всегда получаете от мира то, что ему даете. Так почему бы вам не последовать примеру Джорджины? У нее все получилось, и у вас тоже получится.